Брак царя с Нарышкиной, воспитанный в новых понятиях, внес большие перемены в строй всей придворной жизни. Новая царица позволяла себе появляться на улицах Москвы в открытом экипаже, не стесняясь обращенными на нее взглядами мужчин. В самом дворце появились никогда до того времени невиданные комедийные забавы. Была даже приглашена немецкая труппа актеров под управлением Иоганна Григорий. Сперва в селе Преображенском была построена комедийная харамина, а затем и в самом Кривлевском дворце заведена комедийная палата. 30 мая 1672 года у молодой царицы родился первенец будущий император и преобразователь России Пётр Великий. Кроме сына, Алексей Михайлович имел от второй супруги еще двух дочерей. Среди непрерывных государственных трудов и семейных хлопот и обязанностей царь, по характеру страстный охотник и восторженный любитель природы, находил время и для любимейшего своего развлечения соколиной охоты. При дворе содержался многочисленный штат разных ловчих, кречетников и их помощников. На дворцовых голубятнях имелось до ста тысяч гнезд на корм охотной птицы. По государству был даже установлен особый налог, который шел на содержание царских кречетов. Соколиная охота была для Алексея Михайловича настоящим праздником. На парадную царскую потеху сокольники выезжали в ярких цветных кафтанах, в дорогих гороностаевых и лисьих шапках и софьянных сапожках, а на боку у каждого висел серебряный рог. Сокола и кречеты были тоже в роскошных выездных нарядах. Обширные луга, окружавшие в то время любимые царем подмосковные села Измайловское и Коломенское, изобиловали дикими утками и гусями. Так что Алексей Михайлович мог в волю наслаждаться на этих лугах страстно любимой им охотой с соколами. Проводя иногда целые дни в окрестностях Москвы, царь сильно полюбил свои загородные дворцы и заботился об их украшении гораздо больше, нежели о кремлевских дворцах. Особенно нравилось Алексею Михайловичу село Коломенское, находящееся в семи верстах от Москвы, за Новоспасским монастырем. Расположенное на высоком берегу Москвы реки, с очень красивым видом на столицу, это село сделалось самым любимым местопребыванием царя, в летнее время. Нередко он проводил в Коломенском по нескольку месяцев подряд. Старые царские хоромы, построенные еще при Ане Грозном, тоже любившим часто наезжать в Коломенское, были и некрасивы, и недостаточно обширны для двора Алексея Михайловича. Поэтому решено было построить новый дворец, такой, какой приличен московскому государю. С осени 1666 года в дремучих лесах Брынских, Муромских, Рязанских и других начали заготовлять для нового дворца строевой материал. 1667 и два следующих за ним года прошли в усиленных работах по возведению стен, и внутреннему украшению и отделке палат Коломенского дворца. Постройка вышла великолепной и возбуждала одинаковое восхищение как у русских, так и у иностранцев. Немец Рейтенфельс сравнивал царский дворец с красивой детской игрушкой, только что вынутой из ящика, а Симеон Полоцкий называл его в своих хвалебных виршах Восьмым дивом света. Польские послы, которых Алексей Михайлович принимал в 1671 году в селе Коломенском,